Неспословленное утешение. Война началась, и тут что сработало вечное правило российской бюрократии: когда замысляется нечто хитроумное, результат будет прямо противоположным. Война, затеянная, чтобы предотвратить революцию, разбудила её. И вот тогда, в разгар страшных поражений и в смуте наступающей революции, свершилось это случилось в Александрии. в том маленьком летнем дворце, где Николай, четырнадцатилетним мальчиком, услышал песню о старухе смерти, и где когда-то влюблённые юноши и девочка вырезали на стекле свои имена. И вот там, днём 30 июля 1904 года, императрица вспоминала Вырубова и едва успела подняться из маленького кабинета по винтовой лестнице к оказила наследника. Из дневника 30 июля. Незабвенный великий для нас день, в который так явно посетила нас милость Божья. В час с четвертью дня у Алекс родился сын, которого при молитве нарекли Алексеем. Всё произошло замечательно скоро, для меня, по крайней мере. Нет слов, чтобы достаточно благодарить Бога за ниспосланные ему утешения в эту годину трудных испытаний. Командир кирасиров генерал Раух вспоминал слова Николая Императрицы и я решили дать наследнику имя Алексей. Надо же как-то нарушить эту череду Александров и Николаев, так шутил счастливый отец и почётный председатель Русского исторического общества. Действительно, цари с именами Николай и Александр правили Россией целое столетие. Но с именем Алексей дела обстояло не просто. Имя Алексей было не в почёте в Романовском семействе. После того, как по велению Петра Великого был тайно убит его сын и наследник Алексей, Романовы избегали давать это имя наследникам престола. Существовала версия о проклятии Романовскому роду, которое успел прокричать перед гибелью убиенный царевич Алексей. Но Николай решился на это имя, так как его давно привлекал образ другого Алексея царя Алексея Михайловича. Незадолго до рождения наследника состоялись знаменитые костюмированные исторические балы. Залы Зимнего дворца заполнили бояре и боярыни времён первых Романовых. Николай появился в сверкающем золотом и камнями одеянии царя Алексея Михайловича, а Алекс в осыпанном драгоценностями платье жены Алексея, царицы Натальи Кирилловны. Для Николая это был не просто маскарад, но воспоминание о его любимом царе. Царь Алексей, своей религиозностью, добротой и благонравием заслуживший прозвище Тишайшего, и столь много сделавший для государства, но не жестокостью, яростной волей, подобно великому Петру, а кротостью и постепенными реформами. И Николай дал сыну его имя. Из дневника. Кристина начались в 11:00. Утро было ясное, теплое. Перед домом на дороге у моря встали золотые кареты и по взводу конвоя гусар и атаманцев. Конвой при рождении и будет при смерти. Швейцарец Жильяр, будущий воспитатель Алексея, в то время давал уроки его сестрам. И вот в комнату, где он занимался с девочками, пришла царица с ребенком. Наследнику было полтора года. Это был принц из сказки. с белокурыми локонами и большими серо-синими глазами. Но потом швейцарец редко видел Вальшебного мальчика. Слухи о какой-то болезни бродили по дворцу. Однажды мальчик вбежал в классную комнату, и тотчас следом за ним появился опекавший его дядька-матрос. Мальчик схвачен, его уносят, в коридорах слышен его негодующий крик. И он опять исчезает на месяцы. Разгадка приоткрылась Жильяру во время царской охоты в Спале, замок в Польше, где с древности была охота польских королей и где любил охотиться царь. Семья жила в этом старинном охотничьем замке. Охота бесконечное увеселение. На одном таком празднестве Жильяр вышел из бальной залы во внутренний коридор замка. Он очутился как раз перед дверью, из-за которой слышались отчаянные стоны. Через мгновение швейцарицу видел Алекс. Она приближалась бегом, придерживая мешавшее ей длинное платье. От волнения она не заметила Жильяра. Это была тайна, которую охраняла вся семья. Вскоре после рождения сына врачи установили то, чего Алекс боялась больше всего на свете. Её ребёнок унаследовал болезнь, которая была в её гессенском роду и которая передаётся только отпрыском мужского пола, то есть наследникам тронов. Насмешка судьбы над королями. Неизлечимую болезнень гемофилию. Когда Жильяру доверили наконец воспитание Алексея, врача наследника, доктор Деревянко подробно объяснил её симптомы. Оболочка артерий гемофиликов так хрупка, что любое шип, напряжение, падение, порез вызывают разрыв сосудов и могут стать началом конца. Это болезнень, проклятие Гессенского рода. Она родила сына Она так мечтала о нём, и она же причина его грядущей неотвратимой смерти. В этом разгадка её быстро прогрессирующей истерии. Теперь оставалось надеяться только на чудо, и Алекс со всей страстью верила в это чудо. Болезнь будет излечена, а пока не надо, чтобы знали о ней. Святой Серафин не оставит их, непременно пошлёт того, кто спасёт наследника великого трона. Лик Серафима Соровского висит в кабинете государя. Семья покидает Петербург, затворяется в царской резиденции в окрестностях столицы. Болезнь мальчика становится государственной тайной, как она ждёт избавителя. И тогда начали доходить до неё отрадные слухи. Где-то в глуши, в Сибири, на широкой реке Тобол, в небольшом селе Покровском живёт он, старец Так на пороге первой революции в огне проигранной войны появляется Григорий Распутин, чтобы в огне другой гибельной войны на пороге другой революции исчезнуть.